Глава сороковая. Дима, мне нужна твоя помощь. Никита услышал, как напрягся друг. Последний раз он называл его Димой, не Димой, чем не Димкой, не Дмитрием Владимировичем, разве что в школе. Сглотнул и продолжил: "Они живы, Дима, Саломея и мой сын. Надо отдать должное". Симаргин среагировал без истерики, просто уточнил деловито. Никита, ты сейчас в порядке? Ты вообще где? Как будто Елагин мог ответить, что нет, не в порядке, и что в этот самый момент он сидит под дверью у психиатра. Даже не представляешь, каком. Дима, это она, Сальма. У нее под повязкой рубцы от ожогов. Она не какая, не фон Росель, она моя жена. Я еду в аэропорт, чтобы ее вернуть. Значит, Данил, он родился, Димыч, мой сын родился. Только не в феврале, а в декабре. Зажмурился, а потом тряхнул головой. Никак не получалось сморгнуть скопившуюся влагу. Да какая в хера разница, мать моя женщина. Значит, фон Россель нас и здесь вокруг пальца обвела. Вот же зараза. А мы с тобой два долба. Дима, она хочет улететь в Штаты и увезти с собой Даньку. Делай, что хочешь, но меня должны пропустить на лётное поле. Беккер попробует их задержать. Но ты возьми на контроль. Каким боком к тебе Беккер, Никита? Не связывайся с этим говнюком. Это он её спас. И он сказал, что я нанял Ермалаева. Твою ж? Так вот, почему она тебе мстила. Я понял, всё будет сделано по высшему разряду. Надо будет организовать анонимный звонок из блокируемый аэропорт. Ты только там не гони, Никитка. У тебя теперь сын. Не удержался на прощание от нотации лучший друг и отключился. Он всё сделает, что можно, лишь бы они ещё не улетели. 18 19 20 Чтобы попасть в аэропорт, нужно либо пересечь город по прямой, либо выворачивать на объездную. Никита подумал и направил Хаммер в сторону города. Топил до 200, заставляя себя сосредоточиться на дороге, но мысли всё время расплывались. Их затягивало пеленой, как и саму трассу, несущуюся навстречу в лобовую. Он так мучительно придумывал себе семью, а в это время его настоящая семья была рядом. Всего-то стоило скрутить одной рукой тонкий запястья, а второй стёрнуть повязку. У него было столько возможностей, но он как последнему дах всё. Они же Новый год вместе встречали. Мес спала с ним рядом возле его руки. Никитов взвыло с истервенением стукнул по рулю. А ведь когда потом укутывал её пледом, было искушение снять этот чёртов наморник. Так нет же, корчило себя благородного. Да вы делывался. Перед глазами мелькали кадры, сливавшиеся в бесконечный калейдоскоп. Сальма, следящая за ним из-под опущенных век, Сальма, наблюдающая из окна, Сальма, пристально изучающая его будто под прицелом, он сравнивал её с Мии, постоянно сравнивал. Так почему же это предательское сердце, что сейчас едва подаёт признаки жизни, ничего ему не подсказало? И где были его глаза? А потом с горечью признавал, что на самом деле сходство было немного. Движения Сальмы, рисковатые и сдержанные, нисколько не походили на плавные, грациозные движения его Соломии. Сальма выбирала объёмную бесформенную одежду, в которой никак не напоминала его тоненькую изящную девочку, и Никита понимал, что она это делала нарочно. Пряталась от него, потому что не доверяла, потому что злилась. потому что считала предателем. И поэтому забрала у него не только себя, но и сына. Он очень старался не думать о Даньке, чтобы совсем не рассыпаться. Только проклятая память тут же выуживала худенькие плечи, счастливую улыбку и распахнутые полные обожания глаза его, его мальчика. Они сходу прилепились друг к другу. Как так вышло, Никита не понимал. Но теперь это оказалось само собой разумеющимся. Вновь в лобовое стекло заволокло пеленой. Никита даже дворники включил, пока не дошло, что они не помогут. Его родной сын похож на него, как сера копия, и только такой долбодятёл, как Елагин, мог решить, что это совпадение. Мать вон сразу почувствовала, с какой тоской она смотрела на внука. Почему он не прислушался к своим и её ощущениям? Почему не плюнул на условности и в тихую не сделал тест ДНК? Он больше месяца потерял, проводя время со своим ребенком и думая, что тот ему чужой. Двадцать три, двадцать четыре. Никита вспомнил запах своего сына и его затрясло. Чуть было не развернул хамер, чтобы вернуться и вломить еще Вадиму, но справился со искушением. Вдавливал педаль газа и думал, думал, думал. Почему Соломея так внезапно решила вернуться в Америку? Они ведь обо всём договорились. Оставалось подписать контракт, и Соломея снова стала бы его женой. Она была согласна. Почему передумала? Соломея любит его. Теперь Никита был в этом уверен. До сих пор любит. Что бы о нём ни думала. Он хорошо помнит ту ночь, когда она пришла к нему сама, и Никита узнал её, хоть перед этим напился. С ней же А потом решил, что его Мия ему снится. Она пришла, и стоило протянуть руку и включить светильник, или на худой конец подсветить телефоном, все закончилось бы еще там, на Мальдивах, на их острове, откуда они привезли Даниеля. Никита зажмурился и приложил солбом об руль, бессмысленно разъедать себе душу, без конца прокручивая их встречи и жалея об упущенных возможностях. О Саломее он просто спросит, почему она так резко и без объяснений от него сбежала. Впереди замаячала патрульная машина. Никита, опомнившись, начал сбрасывать скорость, но ему уже дали знак остановиться, и он прижался к обочине. Сержант Петренко, скорее по привычке, кизернул подошедший патрульный. Нарушаем. Никита нетерпеливо кивнул. Он заранее совсем был согласен, лишь бы побыстрее. Скорее, сержант, я опаздываю. За смертью своей летишь, как угорелый? Насмешливо спросил сержант. Но Никити было не до шуток. За сыном и женой 8 лет не видел, матнул головой Елагин и достал бумажник. Мужики, будьте людьми. Я их тогда похоронил, а сейчас мне успеть надо. Мне когда мне бумажки оформлять? Возьмите сами, штраф заплатите, а я поеду. Он выгреб все деньги, что были. Сержант переглянулся с подошедшим напарником. Там пробки по городу. С сомнением качнул головой напарник. Петренко вздохнул и решительно скомандовал: "Тогда по машинам, раз такое дело поехали, а штраф мы на электронку пришлем". "Да, Юрий Николаевич, проведем Никиту Александровича". "То что ж мы звери какие". Пожал плечами Юрий Николаевич. "Поехали". "Двадцать семь, двадцать восемь". При въезде в город на полицейской машине включилась сирена. И так они гнали по городу. Впереди дорожная полиция с воющей сиреной. За ними Елагин на Хамере. У аэропорта уже ждал Димка. Все нормально, они здесь. Официальная причина задержки неблагоприятные погодные условия. Они в самолете. Доступ на поле оплачен, так что езжай. Спасибо, Димыч. Никита Газанул. Снежный шлейф взметнулся из-под колёс и заискрился в лучах солнца, сияющего на повисшем у синем небе. Ему пришлось оставить Хамер у кромки поля. Никита сразу увидел Эйрбасс фон Росселей. Он по-прежнему не мог увязать эту фамилию со своей Соломии, потому что она Елагина была и будет. Сначала шёл, а потом перешёл на бег. Ему даже не было интересно, сколько заплатил Димоч за то, чтобы не убирали трап. Или это заслуга Беккера? Он оттеснил бортпроводницу, вломился в салон из-за стыл, увидев хрупкую фигурку. Без повязки, с распущенными волосами, она вскинула голову, а затем испуганно попятилась. Тонкие кисти взметнулись, прикрывая лицо, а Никита упирался руками в дверной проём, И смотрел в серые живые глаза своей Соломеи. Кровь запульсировала в висках, а потом взорвалась внутри, разнося в пепел пустые, бесполезные и бессмысленные восемь лет, тридцать. Никита сделал шаг, потом второй, а потом завис над ней, наклонившись как можно ниже. И ему казалось, что все это происходит в какой-то другой параллельной реальности. Буквально в нескольких сантиметрах его соломия замерла в ожидании. В ее распахнутых глазах блескал с неприкрытый страх. Такая пахнущая, такая родная и напуганная. Никита шумно вдохнул несколько раз, втягивая на сдриями одуряющий тонкий запах, накрыл ее ладони, а потом осторожно отнял руки от лица и опустил вниз. Рубцы были точно такими, как на рисунке. Он даже знал, какие они на ощупь. Соломец вздрогнулась, закрыла глаза, а у него всё обвалилось внутри от одного вида её вздрагивающих игольчатых ресниц. "Убегаешь?" Его голос был слишком чужим и сиплым. "Я предатель, да?" Она ничего не ответила. Значит, да, предатель. Никита медленно опустился на колени, крепко обхватил её талию. И вжался лбом в живот. Почему она так дрожит? Неужели и правда боится? Почему ты меня всё время бросаешь? Он потёрся щекой о мягкую ткань её кашемирового платья и прижался губами. Вот так бы и стоять пред ней на коленях вечность. Но нужно говорить, ей нужно всё рассказать. И вдруг его коснулись длинные пальцы. Сначала не смело взерёг или затылок, Потом принялись гладить и перебирать волосы на макушке. Никита задрал голову и будто в кипяток окунулся. Соломе смотрела и улыбалась. И тогда он тоже слабо улыбнулся, сжав руки ещё сильнее. Я боялась, Никита, боялась, что увидишь меня и разлюбишь. Я не хотела, чтобы ты видел меня такой, думала успею к нашей очередной свадьбе. А операцию отложили на год. Ее голос стал хриплым. Но разве ему не все равно? Это был рекламный ролик Мия. Глухо сказал Никита, продолжая тереться теперь уже подбородком. Я обсуждал по телефону долбанный рекламный ролик. Какие-то масла, а эти дебилы всунули туда женщину с ребенком. Бекер знал. Как ты могла Мия? Как ты могла обо мне такое подумать? Я ведь тебя так любил. И тут он увидел, как расширились серые глаза, в которых отразился настоящий ужас. Пальцы вцепились ему в затылок. И Никита внезапно осознал, что его Мея действительно ничего не знала. Она простила его, доверила сына, согласилась выйти за него замуж и рожать ему детей, считая его убийцей и поддонком. А он боялся, что она не поверит. Хоть у Бейкера и записан весь разговор, но мало что можно подделать. Мия он опустил её и схватил за руки. Послушай. Мама, раздался за спиной дрожащий детский голос, и Никита чуть не застонал от отчаяния. Он так не хотел напугать своего мальчика, но, кажется, у него ничего не вышло. Мама, давай не будем уезжать от Никиты. Иди сюда. Обернулся, выпустил руки Соломея и притянул Данила за плечи, глядя перед собой невидящими глазами. Я не Никита, сынок, слышишь? Я отец твой, твой настоящий папа. Мальчик продолжал удивленно таращиться, а потом перевел взгляд на мать. Мам, Соломея обвела себя руками и кивнула. И тут лицо Даники озарилось такой неподдельной радостью. что у Никиты остановилось дыхание. Правда? Значит, я буду такой большой, как ты, и уши у меня брат прижмутся. Я же думал, ты меня просто утешаешь. Он силой обнял Никиту за шею, а тот хватал ртом воздух, чтобы не задохнуться от захлестнувшей его лавины щемящей нежности, которую можно было теперь не спрятать, а лить всю без остатка на доверчиво прижимавшегося к нему сына, его родного ребёнка. Боковым зрением Никита видел, что Соломея вдруг покачнулась и ухватилась за спинку кресла, а потом начала мягко сидать. Сточил себя Даньку, усадил его на сиденье и успел подхватить Мию. Даниил бросился к ней, обнимая и цепляясь за руку. Мамочка, мама, тебе же доктор сказал не волноваться, тебе же нельзя. А ну-ка, сын, с этого места подробнее. Никит уложил Саламин настоящий напротив, обитый светлой кожей диван, и присел рядом, поддерживая за голову. "Такое уже было?" "Да." Данька шмыгнул носом, продолжая держаться за материнскую руку. "И на прошлой неделе, и в больнице мы потом и уехали. Мама операцию хотела сделать, красивой снова быть. А нам сказали, теперь нельзя. Через год можно будет." "Почему, знаешь?" Данька замотал головой. Никита взял со столика бутылку с водой и смочил соломие лицо. Длинные ресницы дрогнули, она открыла глаза, обвела их с Данилом непонимающим взглядом, а потом виновато моргнула. Таблетки, значит. Насмешливо взглянул на неё Никита, протягивая воду. Соломи отпила из бутылки и поспешно опустила глаза. Здесь душно. Никита запустил руки в шелковистые волосы, наклонился и дурея от вида изогнутой обнажённой шеи, прошептал в самое ухо: "Когда она родится, я тебя придушу. Не смей увозить от меня детей, любимая". "Откуда ты знаешь, что это она?" в ответ прошептала Соломея, обвивая его шею. Никита покачал головой. "Не знаю откуда, просто знаю всё. Пойдём". Теперь ты никуда от меня не улетишь, моя мия. Одевайся, сынок. Повернулся он к Даньке, мле от того, что теперь можно это говорить и видеть, как счастливо вспыхивают в ответ две пары глаз, таких родных и таких похожих. Воистину, он был слепым и глухим. Поднял на руки укутанную в её шубу Соломею и шагнул к выходу, а потом остановился, и, улыбнувшись, наклонил голову ниже. Чтобы не услышал прилепившийся сбоку сын. Осталось двое, проговорил едва различимо, целуя мочку уха. Что? Она не понимающе смотрела из пушистого вороха меха. Двое есть, еще двое осталось, сказал и довольный двинулся дальше. Его шеей коснулись теплые губы и хриплый голос зашептал: "Я люблю тебя, Никита. Как же я тебя люблю!" Сынок, возьми в кармане ключи и открой машину. Данил Горделеев, выпячивая губу, лихнул брелком, и двери разблокировались. Папа, ты научишь меня водить? Никита остановился на минуту. Так коротнул от краткого и непритязательного пап, что в мире миллиона мужчин кажется чем-то привычным и обыденным, но для него это прозвучало как самая желанная музыка. Скажи ещё, Даня? Не удержался Хоть и выглядело это совсем по-идиотски. Что, пап? А, кайф. Ничего, мой хороший, запрыгивай в машину. Он усадил Соломию на заднее сиденье рядом с сыном. Данька уткнулся носом в мех, а она притянула его к себе и прижалась щекой к макушке. Никита завис от вида своей семьи, упрятанный вглубь своей машины. Ещё Они недостаточно хорошо хранятся. Сел за руль и набрался Маргина. Я везу ее домой, Дима. Давай туда свой спецназ. Мне нужно уехать не надолго. На трассе их обогнала машина Симаргина. Тот мигнул фарами и притопил по направлению к городу. А когда Никита подъехал к дому, серебристый Мерседес уже стоял припаркованный на обочине. Никита задержался на минуту, чтобы ещё немного полюбоваться на притихших сзади жену и сына. И ещё кое-кого, о ком он старался не думать. Слишком растекалось внутри от таких мыслей, а ему нужно было сегодня покончить с делом. А потом он посадит перед собой Даньку и попросит сказать ему папа столько раз, насколько у того хватит силёнок, и позволит себе подумать о маленькой девочке. Не её ли портрет он видел нарисованным в спальне с Альмой фон Россель? Надо спросить Саломию. Но это тоже потом. Он откроет шлюзы и пусть свободным потоком хлынет всё то, что он сейчас в себе сдерживает. А пока он должен защитить свою семью.